Юлия Евдокимова. Осень, кофе и улики Текст читает Стрега. Юлия тонкий знаток и ценитель итальянской кухни и прочих итальянских тем. Джангуи де Бреддо, почетный консул Италии, член Академии истории итальянской кухни, автор книги Настоящая итальянская паста. Аппетитные бестселлеры Юлии Евдокимовой Италия, которую можно попробовать на вкус. Газета «Аргументы и факты». На книжной полке «Тайны и туманы». Журнал «Италия». Базиликата действительно существует. Это как концепция Бога. В нее либо веришь, либо нет. Из фильма «Базиликата от берега к берегу». Молодой человек был рыжим. Нет, не по-настоящему, ведь с темными кудрявыми волосами он выглядел среднестатистическим итальянцем. Синяя стеганая куртка, выцветшие джинсы. Из тех, кого встретишь на улице и пройдешь мимо, взгляд не остановится. И все же он был рыжим, и все тут. Марешалло Брандолини заерзал в кресле, не в силах объяснить самому себе, откуда такое впечатление. Вот Николетто, да, Николетто точно поймет. «Меня зовут Игнацио, Игнацио Фортунати. Вы же слышали эту фамилию? Я племянник Аурелио, владельца фирмы Фортунати». «Так вот в чем дело? Веснушки, абсолютно рыжие, прямо под цвет осенних гор». Брандолини вздохнул облегченно и кивнул. «Да вы садитесь». «Фортунати, масло, значит». «Я часто им пользуюсь. Да, дороговато, конечно, но качество комплиментий. Молодой человек улыбнулся. «Спасибо. Моя семья занимается маслом последние триста лет. Всегда приятно, когда это ценят. У нас не только оливковые деревья, но и давильня. Мы контролируем каждый этап производства, от сбора урожая до розлива, и мы очень довольны результатами». Он говорил так, словно отвечал на экзамене. Голос напряжен, правый глаз чуть подрагивает. «Мне сказали, что вы хотите сделать заявление и будете говорить только с начальником. Что-то серьезное? Чем я могу помочь? Я здесь из-за дяди Аурелио. Он утверждает, что его ограбили. Это продолжается уже некоторое время. Подобие бреда». А «Ваш дядя был у врача. Полагаю, он уже не молод, возможно, это проявление старческой... Ну, вы меня поняли». «Нет, нет, вы не понимаете, он в здравом уме». «И что же у него украли?» «И почему вы говорите «утверждает»?» Молодой человек выглядел довольно смущенным, когда наклонился к арабинеру и прошептал «опера». «Простите?» Брандалини решил, что неправильно расслышал. «В смысле, какая то работа?» В итальянском языке слово «опера» также означает произведение, работу. «Или вы говорите об опере, ну, типа «травиата», «регалетта»?» Игнация кивнул, даже просиял. «Да, именно!» Затем оглянулся, словно опасаясь любопытных ушей, хотя в кабинете никого больше не было. «Позвольте, я все объясню!» «Конечно!» Брандалини устроился в кресле поудобнее, история обещала быть любопытной. Молодой человек глубоко вздохнул и начал. «Дедушка моего отца Игнацио и моего дяди Аурелио, ну, если точнее, мой прадед, покойный Франко Фортунати, учился в консерватории, вы понимаете, я говорю о начале двадцатого века. Он стал неплохим музыкантом и даже сочинил несколько оперных арий. «Белиссимо». «Он приобрел известность». «О нет, ради всего святого». «Наоборот, его карьера музыканта закончилась, не начавшись». Отец быстро присек эту вольность и отправил его работать в поле. Оливкое масло, вы понимаете. Земля — нечто гораздо более осязаемое, чем музыка. Франко был вынужден посвятить себя семейным оливкам, деревьям и виноградникам, отказавшись от мечты стать художником. «О, я понимаю. У вас сохранились его ранние работы, и ваш дядя полагает, что их украли». Нет, вы не понимаете, подождите. Никаких следов его протитур так и не нашли, и, должен сказать, никто из нас никогда и не собирался их искать. Когда вы говорите «мы», кого именно вы имеете в виду? Мои родители умерли несколько лет назад, в доме живут трое. Дядя Уреля, который никогда не был женат, я, наша помощница Патриция, вот и все. По выходным к нам иногда приезжает моя девушка Марчела, Она работает в клинике в Матере, медсестра. «И никто из вас не интересовался работами предка. Говорили, что отец Франка, моего прадеда, решил раз и навсегда положить конец творческим фантазиям сына и разжег из них костер в камине. Так что никто больше не интересовался, где они, по крайней мере, до этого лета». «Что случилось с этим летом?» После короткой паузы молодой человек прошептал. «Моему дяде однажды ночью приснился странный сон». «И ему тоже». — подумал Брандалини. Он абсолютно не выспался, ведь всю ночь ему снилась костлявая старуха, которая вздымала руки и вещала «Бегите, вы все умрете!», но ноги приросли к земле, и он никак не мог присоединиться к остальным. Он просыпался, снова засыпал, но сон повторялся. Может, это сигнал, что пора на пенсию? Подумать только, новый лейтенант Карабинеров-женщина! Нет, он ничего не имел против женщин, которые ныне делают карьеру в армии. Но это... Понятно, что неаполитанка не любит северян, но чтобы она и южан не любила, считала всех, кто живет южнее Неаполя, лапотниками. И это ее ехидное замечание насчет Николетты. «Я слышала, вы близки с одной местной дамочкой», — сказала новая начальница через две минуты после знакомства. Брандалине не понравилось, что Николету назвали дамочкой, но что он мог возразить лейтенанту? «Я также слышала, что дамочка и ее подруга гораздо более эффективны в расследовании, чем вся ваша станция карабинеров. Так вот», — лейтенант подняла руку, останавливая возражение, — «требую прекратить это безобразие. Отныне никаких посторонних лиц, мешающих работе органов правопорядка». Она развернулась и вышла, хлопнув дверью. По большому счету лейтенант была абсолютно права. Но тон... пенсия. Осталось чуть-чуть, совсем немного потерпеть и... И что? Куда он отправится, проведя всю жизнь в казарме? И что будет с Николеттой, которая сама живет у подруги? Брандалини поймал удивленный взгляд молодого человека напротив и понял, что молчание затянулось. — Слушаю, слушаю, продолжайте. — Простите, что-то не так? «Нет, ничего, продолжайте». Мой дядя говорит, что ему приснился Антонио Вивальди. Он был в своей рясе каноника. Они с дядей мило беседовали в гостиной нашего дома на сельскохозяйственные темы. Маэстро особенно понравился вкус нашего домашнего хлеба. Брови карабинера поползли вверх. Игнация вскочил и заговорил жаром. Перед уходом Вивальди сказал дяде, что ему непременно надо найти и поставить Орланду — оперу, написанную его дедом. Дядя спросил, когда композитор уходил, где искать партитуру. Барндалини сглотнул, вернул брови на место и поинтересовался, причем с неподдельным интересом. «И что?» — ответил Вивальди. Игнацию принял театральную позу и торжественно заявил, изображая, видимо, Вивальди из сна. «Там, где это всегда было. В вашем доме. И что дальше?» Молодой человек упал на стул в полном изнеможении, словно только что пробежал стометровку на пределе сил. После этого проклятого сна мой дядя словно сошел с ума. Первым делом он созвал всех наших рабочих и вместе с ними обыскал дом сверху донизу, даже обшарил конюшни и собачьи будки. Он приказал вынуть все книги из нашей библиотеки и те, что были упакованы в коробке на чердаке. Но они ничего не нашли. — А не может ли быть, что опера погибла вместе с другими партитурами, когда отец вашего прадеда бросил их в огонь? — робко предположил карабинер. — Я говорил об этом, но он и слушать не хотел. Знаете, что он сказал? Что если бы опера сгорела, Вивальди не стал бы являться ему во сне. — А, конечно, понимаю. Ну, собственно, зачем Вивальди повелела ему искать то, чего больше нет? Заметил Карабинер из последних сил, стараясь не расхохотаться во весь голос. «Именно! Понятно, что сны — это всего лишь сны, проделки разума, нам не следует слишком на них полагаться». Но дядя словно сошел с ума. Он пригласил к нам домой на две недели двух медиумов и двух знатоков классической музыки, и они заперлись в семейной часовне в нашем поместье, где похоронены несколько предков, включая самого прадеда. Наша помощница по дому приносила им еду, но они сидели там все ночи и только с рассветом уходили поспать на два-три часа. Затем они возвращались в склеп и начинали все сначала. Брандолини представил компанию, сидящую ночью в склепе и вызывающую дух Вивальди в компании предка. Несомненно, потрясающая история. Николета и Пенелопа придут в восторг. Продолжение заставило его даже хлопнуть в ладоши. Это просто очаровательно. Эти четверо практически провели у нас бесплатный отпуск. Среди прочего, они съели две целых ноги прошутто, четыре круга сыра пекарина и тонну брускеты с оливковым маслом и трюфелями. Не говоря уже о вине. За все платил мой дядя. Они беспокоили Вивальди, Верди и всех знаменитых музыкантов, межнопочивших столетия назад, но так и не смогли ничего выяснить. Последний день мой дядя, отчаявшись, позвал рабочих и в присутствии гостей распорядился вскрыть гробницу своего прадеда. Это последнее место, куда он еще не заглядывал и предпочел бы не заглядывать, учитывая, что он очень впечатлительный человек. Когда подняли крышку гроба, он потерял сознание, упал, как груша с дерева. Нам с одним из медиумов пришлось выносить его, чтобы привести в чувство. Поэтому, когда эксперты обыскали гроб, дядя лежал в обмороке. Когда он пришел в себя, ему сказали, что внутри ничего нет, кроме покойника. Теперь же мой дядя уверен, что люди, оставшиеся в склепе, или, вернее, один из них, украли Орланду из гроба Франка. Есть подозреваемый? Некий Микеле Капотонди, преподаватель игры на скрипке в музыкальном училище в Матере. Брандолини почесал кончик носа большим пальцем. И «Я правильно понимаю?» Вы пришли сообщить о краже оперы, написанной вашим прадедом Франко в начале XX века, о существовании которой никто бы не узнал, если бы Антонио Вивальди, умерший в середине XVIII века, не рассказал об этом во сне своему дяде во время совместной дегустации оливкового масла с домашним хлебом. «Это довольно... Э -э -э, странная просьба», — молодой человек удивился. «Вы хотите сказать, что я не могу подать заявление о краже?» «Не можете, пока нет уверенности, что украденный предмет на самом деле существовал». «Мой дядя очень расстроится». Карбинер встал, чтобы распрощаться с посетителем. «Простите, но, к сожалению, у нас нет доказательств. Постарайтесь быть рядом с дядей и, возможно, отведите его к специалисту, который поможет ему обрести душевное спокойствие». «В любом случае, если что-то изменится, не стесняйтесь обращаться ко мне». Молодой человек выглядел разочарованным. «Я сделаю это, не волнуйтесь, обязательно сделаю, потому что, мне кажется, эта история еще не закончена». «Непременно, непременно нужно рассказать Николете и Пенелопе. Осеннее обострение происходит в разных формах, но чтобы так экзотично...» четыре круга пекарина и брускеты слопали медиумы Брандалини хлопнул себя по бедрам и наконец от души расхохотался